Глава одиннадцатая. На этот раз в столовой было тихо. Я бы даже сказал непривычно и странно тихо, будто здесь вовсе не кипело сражение каких-то часа полтора-два назад. Хотя прочих напоминаний о случившемся на обеде побоище осталось немало. Разбитая посуда, поваленные лавки, столы, стоящие неровными рядами, абы как в вкривь в вкось. Подносы, раскиданные ложки и вилки. И, конечно же, остатки еды – котлеты, ошметки пюре, хлебные корки – они не просто валялись повсюду, но, казалось, покрывали каждую пять многострадального столового зала. Гимназисты растерли все это чуть ли не в кашу, да и подсохшие лужи разлитого супа добавляли не только колорита, а еще и этакой шумоизоляции вместо привычного стука каблуков. Мои ботинки при каждом шаге издавали что-то глухое и невыразительно хлюпающее. И к тому же еще и прилипали к полу. И весь этот бедлам предстояло убирать. Мне, древнему воителю, знахарю, магу, чернокнижнику, следопыту, отшельнику. В общем, человеку весьма далекому от любой профессии, связанной со шваброй и тряпками. Впрочем, особого выбора у меня не имелось. Если уж я собирался всерьез и надолго задержаться не только в шкуре гимназиста Володи Волкова, а еще и в его привычном бытии. За то, что мы устроили в столовой, можно было не только остаться после уроков или загреметь в карцер на полсуток, но и вовсе вылететь из гимназии без права поступления. Нет, лучше уж оценить милость Ивана Павловича и потратить пару-тройку часов на хозяйственные работы. Тем более, что заниматься уборкой на поле брани мне предстояло вовсе не в гордом одиночестве. Прикрыв за собой дверь, я увидел еще двоих несчастных, худощавого темноволосого парня, развалившегося на лавке у дальней стены, и уже знакомого мне Фурсова. И если первый не обратил на мое появление ровным счетом никакого внимания, то второй поприветствовал взглядом, мрачным и тяжелым, не то чтобы сердитым, но уж точно не радостным. Я заступился за одноклассника, и драку мы, в общем-то, выиграли. Однако особого удовольствия ему это, похоже, не доставило. Скорее даже наоборот. «И надо тебе было геройствовать», — проворчал он в полголоса. «Так бы покуражились и отстали, а теперь до самого лета не слезут». «Теперь 10 раз подумают», — я устроился на лавке напротив. «Крепко мы им врезали, а надо будет, еще врежем». И в классе, и в столовой Фурсов сидел ко мне спиной, а во время драки пялиться на него было, мягко говоря, некогда. Зато теперь я мог как следует рассмотреть лицо одноклассника. Простое, открытое, пусть и без печати выдающегося интеллекта, но все же приятное, с крупными угловатыми чертами. Ни капли смазливости и даже того, что принято называть брутальной мужской красотой. Да и фигура под стать. Пряжестая, мощная, несмотря на худобу. Я почему-то сразу представил Фурсову наковальню или плавильной печи. Таким сложением мог похвастать кузнец или кочегар, но уж точно не профессиональный атлет. Не раздутых тренировками и диетой мышц, ни каких-то особенно эстетичных пропорций. Все предельно функционально и просто, без излишеств. Крепкие плечи будто чуть опускались под весом больших рук, явно привыкших не к гирям в гимнастическом зале, а к тяжелому труду. Такими в середине века, лет через 30-40, художники и скульпторы будут изображать рабочих или солдат. Фурсов словно сошел с какого-то барельефа советской эпохи. Серьезный, хмурый, с застывшей между бровей складкой. Суровый, но уж точно не злобный. Ага, врежем, и сразу в карцер загремим, а то и на улицу с волчьим билетом. Фурсов мрачно усмехнулся. «Себе дороже выйдет». «Ну, так сейчас же не вышло», — я пожал плечами. «Подумаешь, оставили после классов». «Подумаешь. Это ты у нас брат из благородных. А я, получается, на смену в вечер не успею. На первый раз рублем накажут, а на второй и вовсе попрут», — отозвался Фурсов. «У нас на складе за прогулы разговор короткий. Даже спрашивать не будут, чего не пришел». Я уже готовился едко ответить, Но тут же прикусил язык. Чуйка не обманула. Фурсов действительно терпел нападки восьмиклассников совсем не потому, что струсил или не имел силы грызнуться. Просто слишком хорошо знал, во что ему встанет драка в гимназии. И мое бесшабашное геройство на деле оказалось то еще медвежьей услугой. «Думаешь, я бы ему сам зубы не посчитал?» Фурсов будто прочитал мои мысли. «Давно уже кулаки чесались, а теперь...» Теперь черт его разберет, что будет. Кудеяр обид не прощает. «Да что это за кудияр такой?» – буркнул я. «Его бы первого в карцер запереть. Сразу тише бы стало». «Запрут, как же! Держи карман шире. У него папка – купец первой гильдии. Меценат!» – необычное слово далось Фурсову с явным трудом. «Весь попечительский совет и самого директора в кулаке держит. Не пикнешь?» «Считай, половину учителей тут с кудьяровских капиталов оклад имеет, а ты, говоришь, в карцер». Мне оставалось только молча кивнуть. Еще один кусочек мозаики встал на место, и теперь я сообразил, почему кудьяров младший даже с грозным Иваном Павловичем разговаривал так, будто ничуть того не боялся. Отцовский авторитет надежно защищал и от гнева инспектора, и от самых суровых наказаний, И вообще чуть ли не от всего на свете. Банда восьмиклассников творила, что хотела, а остальным приходилось терпеть. А вот я терпеть уж точно не собирался. «Ладно, разберемся с этим вашим кудияром, вздохнул я, — «а пока прибраться надо». «Что, за швабру возьмешься?» — Фурсов удивленно приподнял бровь. «Я думал, вам благородным такое по чину не положено». То ли Володя Волков сверх меры кичился дворянским происхождением, то ли уже давно успел завоевать репутацию лентяя и белоручки, а может и вовсе не имел особых знакомств с одноклассниками, разбираться у меня не было никакого желания. Как и засиживаться в столовой до самой ночи. Тоже мне благородство от работы бегать. Я рывком поднялся на ноги. «Давай-ка лавки наверх закинем, проще будет пола отмывать». Фурсов явно удивился, но говорить ничего не стал. Молча встал и тоже принялся за дело, которое в четыре руки пошло даже быстрее, чем я думал. Не прошло и десяти минут, как грязные скатерти отправились в корзину у стены, а перевернутые лавки устроились на столах. Третий каторжанин сначала сидел, напустив на себя демонстративно горделивый вид, но потом все-таки поднялся и тоже стал помогать. Сбегал на кухню, Вернулся с двумя ведрами воды, лихо намотал тряпку на швабру и принялся оттирать пол у дальней стены, видимо, чтобы не мешать нам с Фурсовым. Опыт в подобных делах у него явно имелся. На занятиях я его не видел, да и во время драки, кажется, тоже. Наверное, парень то ли отсиделся в сторонке, то ли просто не попался мне на глаза. Хотя по возрасту для развернувшегося в столовой сражения подходил, вполне тянул на побежденный восьмой класс а выглядел, пожалуй, даже чуть постарше. Или только казался взрослым из-за щегольских тонких усов, закрученных кверху. Вообще они с Фурсовым смотрелись полной противоположностью друг другу. Если первый буквально всеми корнями вырастал из рабочего класса, то второй, наоборот, выглядел не просто изящным, а чуть ли не карикатурно утонченным. Небольшие кисти рук, лицо, к которому так и не пристал весенний загар. Узкий заостренный подбородок. Волосы не черные, как мне сначала показалось, а темно-каштановые с рыжинкой, волнистые и явно давно не стриженные, на пределе дозволенной гимназической прически длины. Даже движениями наш товарищ, по несчастью, напоминал мушкетера из романов дюма, и пусть вместо шпаги в его руках была самая обычная швабра с намотанной грязной тряпкой, орудовал он ею с какой-то поистине аристократической небрежностью, Резво, ловко и разве что не приплясывая. Видимо, ему тоже не слишком-то хотелось засиживаться в гимназии до ночи. «Тебя как звать, братец?» — поинтересовался я, подхватывая с пола ведро. «Петропавловские мы, а зовут Константин Андреевич», — отозвался мушкетер. Он зачем-то представился по полной форме, да еще и со странным «мы». Но куда больше меня удивили не слова, а интонация. Протяжная, даже распевная, будто одноклассник вдруг затянул начало какого-нибудь псалма. Да и фамилия у него оказалась подстать. Такие еще сотню с лишним лет назад называли «семинаристскими» в моем мире, да и в этом, пожалуй, тоже. «Из духовников будешь никак», — поинтересовался Фурсов, будто прочитав мои мысли. «Поповский сын?» «А как же?» — с ухмылкой отозвался Петропавловский. В четвертом поколении священнослужитель мог бы быть. Теперь, когда беседа уже началась, наш товарищ по несчастью поддерживал ее с явным удовольствием. Сказать он успел пока еще немного, но манеры и сами слова определенно выдавали любителя позубоскалить. Не самое плохое качество, конечно же, если речь не идет о будущем священнике. А чего ж в семинарию не пошел? Фурсов от любопытства даже перестал возить по полу швабры. «Тебе ж на роду написано». «Почему не пошел?» «Пошел? Только отчислили». Петропавловский снова перешел на картинно-распевный тон. «За грехи наши тяжкие. Выходит, буду теперь в гимназиях, среди мирян». Я не удержался и захихикал. Слишком уж не вязалась протяжная и монотонная речь неудавшегося семинариста с озорным блеском глаз и чуть ли не бандитской ухмылкой. Даже Фурсов заулыбался, хоть до этого хмурился почти без остановки. «А сюда как попал?» — спросил он. «Тоже за драку?» Никак нет, курил на третьем этаже. Петропавловский жестом изобразил папиросу в зубах. И был пойман почтенным Никитой Михайловичем. «И за такую ерунду сюда?» — удивился я. За курение, а уж тем более прямо в здании гимназии, наказание вполне могло оказаться и куда более суровым если бы незадачливого любителя табака изловил кто-нибудь другой. Но учитель естественной истории производил впечатление того, кто скорее не обратил бы внимания на подобную мелочь или ограничился выговором. «Да уж, сущая ерунда вышла, судари, протянул в ответ Петропавловский. «Я папиросу за окно выкинул, а она возьми да свались на Ивана Павловича, прямиком вот сюда, на лысину, оттуда за шиворот». Когда Петропавловский постучал себя пальцем по макушке, Фурсов уронил швабру и согнулся пополам. И не просто засмеялся, а именно что заржал так громко, что во всей столовой зазвенели не только стекла в окнах, но и остатки посуды на столах. За ним громыхнуло сам горе-семинарист, а потом и я. Слишком уж красочной получилась тут же возникшая в голове картина, Грозный гимназический инспектор с воплями, скачущие с папиросным окурком, за воротом кителя. «Да уж! Потешил, брат, нечего сказать!» Фурсов вытер рукавом, выступивший от смеха слезы. «Видать, талант у тебя такой, влипать куда не следует!» «Еще какой, брат!» — тоскливо отозвался Петропавловский, шагая чуть ближе к окну. «А сегодня и вы со мной влипли!» «Чего это?» — Фурсов, понимающий потряс головой почему с тобой?» «Со мной, не со мной, а дело плохо, судари. Чую, накостыляют нам сегодня так, что не унесем». Петропавловский вытянул руку и палкой от швабры слегка сдвинул занавеску на окне. «Сами посмотрите».